Как случилось, так и случилось. Повинуюсь Року. А впереди были лес и города, еще множество старых лесовозных дорог, не отмеченных ни на одной карте. Без знающего человека тут можно блуждать целый месяц, а то и дольше. Поэтому выход был единственный. Проверять все, даже самые маленькие перекрестки путей, которые бы разрезались речками. Заодно можно было получить подтверждение своей теории. Работа предстояла сама по себе интересная, но Кашгара могла дать быстрый и конкретный результат. Русинов съехал с дороги и по старому Волоку забрался поглубже в лес. Там он расстелил брезент и, разложив карты, неожиданно загадал. «Отыщу Кашгару, вернусь к Ольге». И вдруг заметил, что не может работать, что все, тихий сосновый бор, запах хвои, взрытый на дороге песок и даже вездесущие солнца, все это напоминает о Ольге и кружит мысли возле нее. Осознание того, что она близко, всего-то километрах в двух, вызывает сосущий, как голод желание поехать и хотя бы издалека посмотреть на ее дом, на больницу, и может встретиться случайно. Он полежал на брезенте вниз лицом, затем решительно собрался и поехал дальше от годи, чтобы не было этого искуса, чтобы появилось реальное препятствие. На катание взад-вперед просто не хватит бензина. Дорога несколько раз вплотную прижималась к колве и, отпрядывая от нее, тянулась в гору на водораздел. Он ехал, стиснув зубы, пока солнце не опустилось к дальнему чистому горизонту. А впереди неожиданно показались дома поселка, очень похожего на Гадью. Ему почудилось, что он сделал какой-то большой круг, и всесильный рок привел его туда, откуда он почти бежал. Проселок выскочил на берег Кулвы, и сразу отлегло. Деревня оказалась на другой стороне реки, и одновременно было жаль, что Рок увел его так далеко. Русинов отъехал от поселка километра на три и остановился ночевать на берегу. Он не стал даже разводить большого костра, вскипятил кружку воды на мелком хворосте и хвое, заварил чаю и забрался в салон. Здесь тоже все напоминало Ольгу. За один день она успела обжить им машину, и его жизнь. Поселилась неожиданным образом, так прочно, что любая вещь напоминала только ее. К тому же, расстилая постель, он обнаружил в спальном мешке какой-то мягкий комочек, забытую Ольгой резинку для волос. Он спрятал находку в карманчик, где лежала нефритовая обезьянка, и немного успокоился. И тут же вспомнил о радиомаяке. Он сделал первую глупость, забыв упаковать его в свинцовый футляр, когда отъехал от Гадьи. Не следовало показывать службе дорогу в Кашгаре. Повесил бы где-нибудь на дерево этого шпиона, а потом вернулся и снял. Теперь же оператор-локаторщик поставил точку на карте. Русинов положил радиомаяк на стол, чтобы всегда был на глазах, и чтобы завтра утром заткнуть ему глотку, причем надолго. А пока пусть одну ночь поспят спокойно. Потом ему казалось, что спальный мешок навечно оставил в себе ее запах, и он уснул, вдыхая его хмель. А среди ночи он внезапно проснулся и прямо перед собой за стеклом увидел белое человеческое лицо. Кто-то заглядывал в машину. Русинов замер, и рука потянулась к карабину, спрятанному под поролоновым матрацем. Человек отпрянул от стекла, и послышались его шелестящие по негромкие шаги. Ночной гость стал на фоне белесой воды и несколько минут стоял неподвижно, как камень. Русинов опомнился и вместо карабина достал прибор ночного видения. Очертания человека были неясными, мешало стекло. Ему показалось, что это зямщиц, которым теперь пугают местных жителей. Какое-то мохнатое обезьяноподобное чудовище. Но вот он скользнул между соснами, и растворился в темноте. Русинов тихо отодвинул стекло фоточки и снова припал к прибору. Это был нормального облика мужчина, однако двигался странно, словно подкрадывался, перебегая от дерева к дереву в каких-нибудь десяти метрах от машины. Скорее всего, местный житель пришел полюбопытствовать, кто ночует тут у реки. На голове вроде бы кепка и лицо безбородое. Все, что можно разглядеть в прибор. Вот нагнулся, поднял что-то с земли и затаился у дерева.